Из книги шестой. Во время битвы при Бунго к господину Таканобу прибыл посланник из вражеского лагеря и привёз с собой сакэ и еду. Таканобу пожелал отведать приношений, но приближённые остановили его, сказав: "Дары из вражеского лагеря могут быть отравлены. Генерал не должен прикасаться к ним. Даже если они отравлены, разве это имеет значение? Зовите сюда посланника", воскликнул Таканобу. Он открыл бочку с саке прямо перед посланником, выпил три большие чаши сам и дал одну посланнику. Затем Таканобу ответил на его вопросы и отправил его обратно в вражеский лагерь. Такаги Акифуса выступил против клана Рюдзодзи, а затем попросил защиты у Маэда Иё, который приютил его. Акифуса был воином безупречной доблести и известным мастером меча. Ему прислуживали Ингадзаимон и Фудодзаимон. Они были сами подстатья Кифуса и не покидали его ни днём, ни ночью. Случилось так, что господин Таканобу послал Иаседа убить Акифуса. И вот однажды, когда Акифуса сидел на веранде, а Ингадзаимон мыл ему ноги, Иаседа подскочил к Акифусу сзади и отрубил ему голову.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 Воин, к примеру, может с оружием в руках ворваться во вражеский лагерь и сделать это оружие своей силой. Может ли монах с чёткими в руках броситься под копья и мечи, вооружившись лишь своим смирением и состраданием? Если у него нет смелости, он не сдвинется с места. Это подтверждается ещё и тем, что священник, раздающий благовоние на великой службе в честь Будды, дрожит от страха.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 С тех пор ни сам Тиба, ни его родственники и слуги никогда не ели морское ухо. Говорят, что когда один из них невозначай съел морское ухо, его тело покрылось наростами в форме морского уха. Во время падения замка Арима на 28-й день осады в окрестности внутренней цитадели на дамбе между полями сидел Мицуса Генбей. Нака на Сигатоси, проходя мимо, спросил у него, почему он сидит в этом месте. Мицуса ответил: "У меня болит живот, и я не могу идти дальше". Я послал свою группу вперёд, но она оказалась беспредводителем. Пожалуйста, прими на себя командование. Поскольку об этом рассказал посторонний наблюдатель, Мицуса был признан трусом, и ему было велено совершить сеппуку. В древности боль в животе называлась зельет щидушных, потому что она приходила внезапно и лишала человека возможности двигаться. Во время смерти господина Набасимана Охиро, господин Мицусига запретил слугам Наохиро совершать цуйфуку. Его посланец прибыл в дом Наохиро и объявил об этом, но слуги Наохиро не могли согласиться с этим.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 Я, что бы ни делали другие, отказываюсь от мысли о Цуйфуку и перехожу в служение наследнику хозяина. Услышав эти слова, другие последовали его примеру. Однажды господин Масая играл в сёги, японские шахматы, с господином Хидэёси, а другие доимё наблюдали за ними.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 Накана Ояманосука Тадаки был убит 12 дня в 8 месяца 6 года Эроку во время сражения войск господина Гото и господина Хирай близ Суко на острове Кабасима в провинции Кисима. Когда Ояманосука отправлялся на фронт, он обнял в саду своего сына Сикибу, позже названного Дзинамоном.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 Когда Сахэйки Йодзи, законный сын Агава Тасикио, умер в молодости, нашёлся один молодой слуга, который поскакал в храм и совершил там сеппуку. Когда Таку Нагатаноками Ясуёри скончался, Кога Ятаемон сказал, что ничем не может отблагодарить хозяина за его доброту и совершил цуйфуку.